Несмотря на горячее желание Гранде видеть жену здоровой, ибо раздел наследства после нее был бы для него первым смертельным ударом, несмотря на то, что теперь он к великому изумлению матери и дочери постоянно проявлял готовность исполнять малейшие их желания, несмотря на самые нежные заботы Евгении, госпожа Гранде быстрыми шагами шла к смерти. С каждым днем она слабела и херела, как большинство женщин, пораженных тяжелой болезнью в преклонном возрасте. Она была хрупка, словно осенние листья на деревьях. Небесные лучи озаряли ее сиянием, как солнце озаряет эти листья, когда оно пронизывает их и позлощает — Это была смерть, достойная ее жизни, кончина истинно христианская, не сказать ли, возвышенная. В октябре 1822 года особенным душевным светом проявилась ее доброта, ее ангельское терпение, любовь ее к дочери. Она угасла, не проронив ни малейшей жалобы. Кроткая, непоручная душа, устремляясь к небу, не сожалела ни о чем, кроме милой своей спутницы которую она оставляла теперь одну в холодом овеянной жизни. И ее последний взгляд, казалось, предрекал дочери нечислимые бедствия. С трепетом оставляла она эту овечку, белоснежную, как она сама, одинокую среди себя любимого мира, грозившего сорвать руной ее сокровища, «Дитя мое», — сказала она в предсмертную минуту, — «счастье только на небесах. Ты поймешь это когда-нибудь». На другой день после ее смерти Евгения ощутила новые связи свои с этим домом, где она родилась, где столько перестрадала, где только что умерла ее мать. Она не могла без слез смотреть на окно в зале и на стул с подпорками, Ей казалось, что раньше она не знала души своего старого отца, видя нежнейшие его заботы о ней самой. Он приходил и предлагал ей руку, чтобы сойти вниз к завтраку. Он целыми часами смотрел на нее взором почти добрым, словом лелеял ее, как будто она была золотою. Старый бачар стал сам на себя не похож и так трепетал перед дочерью, что на нет и крюшатинцы, свидетели этой слабости, приписывали ее преклонному возрасту и даже несколько опасались за умственные способности господина Гранде. Но в тот день, когда семья надела траур после обеда, к которому был приглашен нотариус Крюшо, Один, только знавший тайну своего клиента, поведение его объяснилось. «Дитя мое!» — сказал он Евгении, когда убрали со стола, и двери были плотно затворены. «Вот ты теперь наследница матери, и нам надо уладить кое-какие дела, касающиеся нас двоих, не правда ли, Крюшо?» «Да». Разве так необходимо заниматься этим сегодня, отец? Да-да-да, доченька, я не могу больше оставаться в неизвестности. Не думаю, чтобы ты хотела огорчить меня. О, отец, так вот, надо уладить все это сегодня же вечером. Что же вы хотите от меня? — Доченька, это дело не мое. — Скажите же ей, Крюшо! — «Мадемуазель, ваш отец не хотел бы ни делить, ни продавать свои имения, не платить огромные налоги за наличный капитал, который может ему принадлежать. И вот для этого нужно было бы избегнуть описи всего состояния в настоящее время неразделенного между вами и вашим отцом». «Крюшо». «Достаточно ли вы уверены в этом, чтобы говорить так в присутствии ребенка? Дайте мне сказать, гранде...» «Да-да, да-да, мой друг, ни вы, ни моя дочь не хотите меня обобрать, не так ли, дочка?» «Но что же я должна сделать, господин Крюшо?» — нетерпеливо спросила Евгения. «Так вот», — сказал нотариус, — «Нужно бы подписать этот акт, которым вы отказывались бы от наследства вашей матушки и предоставили бы вашему отцу право пользования всем вашим неразделенным имуществом. Причём он обеспечивает за вами право распоряжения этим имуществом». «Я ничего не понимаю в том, что вы говорите», — ответила Евгения. — Дайте мне бумагу и укажите место, где я должна подписать. Папаша Гранде переводил взгляд с бумаги на дочь и с дочери на бумагу. От волнения на лбу у него выступили капли пота, и он вытирал их платком. — сказал он, — вместо того, чтобы подписывать этот акт, регистрация которого обойдется дорого, не лучше ли тебе просто-напросто отказаться от наследства дорогой покойницы матери и положиться на меня в отношении будущего? По-моему, так лучше будет. Я бы тогда выдавал тебе ежемесячно кругленькую сумму в сто франков — Право, ты сможешь заказывать сколько угодно обеден, за кого хочешь. А? 100 франков в месяц в Иврх. Я сделаю все, что вам угодно, папенька. Ударыня, — Вмешался нотариус. — Мой долг указать вам, что вы лишаете себя всего. — О, боже мой! — сказала она. — Что мне до этого? — Молчи, крыша Сказано, сказано! — крикнул Гранде, хватая руку дочери и ударяя по ней ладонью. — Евгения, ты же не откажешься от своих слов. Ты ведь честная девушка, а? «О, батюшка!» Он порывисто поцеловал ее и едва не задушил в объятиях. Друзья мое, ты отцу жизнь даешь, но ты только возвращаешь ему то, что он тебе дал, мы квиты. Вот как делаются дела, крышо, ведь вся жизнь человеческая сделка. Благословляю тебя, Евгения, ты добродетельная дочь, ты крепко любишь своего отца, делай теперь, что хочешь, значит... «До завтрак еще!» Сказал он, глядя на пришедшего в ужас нотариуса. «Благоволите заготовить в канцелярии суда акт об отказе от наследства!» На другой день, около полудня, был подписан акт, которым Евгения добровольно согласилась на это ограбление. Однако, несмотря на данное слово, старый бочар к концу первого года не дал еще ни гроша из ежемесячной сотни франков столь торжественно обещанной дочери. И когда Евгения, шутя, сказала ему об этом, он не мог не покраснеть. Он живо поднялся в свой кабинет и, вернувшись оттуда, преподнес ей около трети драгоценностей, взятых им у племянника. «На, дочка!» — сказал он с выражением полной иронии. «Хочешь получить это вместо своих тысячи двухсот франков?» «Батюшка, вы в самом деле мне их даете?» «Я дам тебе столько же и в будущем году», — сказал он, бросая ей драгоценности в передник. «Так, в короткое время у тебя окажутся все его брелоки», — прибавил он, потирая руки, радуясь, что может спекулировать на чувстве дочери. Как ни крепок был еще старик, он все же понимал, что смерть не за горами, что необходимо посвятить дочь в тайны хозяйства. Два года подряд он заставлял Евгению давать в его присутствии распоряжение по дому и получать платежи. Не спеша, постепенно он сообщал ей название своих полей и ферм, знакомил с их состоянием.